Глава двадцать восьмая. Остаться или... Слушай, а что именно случилось в городе? Через несколько дней тщательного допроса Эйдена спросила я. Да, голова до сих пор отказывалась нормально работать, но я упертая. Пока не получу ответы на все вопросы, не успокоюсь. Что ты имеешь в виду? Может, оставим разговоры на потом? Усмехнулся он и наклонился меня поцеловать, как делал это всегда при не очень приятных вопросах. Я, конечно, была не против, даже очень не против, но интерес оказался чуть выше, самую малость, буквально капельку, но выше. Так что я сжала губы и быстро качнула головой, пока не передумала. «Уверена?» – изогнув одну бровь, поинтересовался принц. А затем, увидев мою решимость, усмехнулся и вздохнул. «Хорошо, потом так потом. Что ты хотела узнать?» Он выпрямился обратно на диване, увлекая меня за собой, и сделал вид, что очень серьезен и внимательно меня слушает. А я чуть не позабыла все, о чем хотела спросить. «Эм, да, что случилось в городе? В смысле, я помню, что он был словно выжжен или покрыт пеплом. Как это произошло? Ведь магия времени не может сотворить такое, как не старайся». «Не может», — кивнул Эд и замолчал. «И? Это была не магия времени?» «Нет». «Уф, и почему у него надо все клешнями вытаскивать?» «А чья? Ведь друлован вроде только мою и твою магию забрал, или я чего-то не знаю?» «Не знаешь», — подтвердил принц и снова замолчал. «Я же в ожидающе смотрела на него, не давая возможности сменить тему или уйти от ответа. Да, я упрямая, и сейчас хочу просто узнать ответ». Наконец Эд, не дождавшись моей капитуляции, глубоко вздохнул и продолжил. Друлован успел не только нашу с тобой магию забрать. Я же упоминал, что у него было пять артефактов сердца силы. Один у Флетфорта и еще три у других приближенных. Так вот, они ходили по городу и собирали магию. У всех подряд. У всех, кого встретят по пути. И так получилось, что одному из них удалось вытянуть немного магии у Алистера. У Алла? Я даже ушам своим не поверила. Как? Он же... Он где был? Разве в городе? «Да, в городе. Можно сказать, что он вышел встречать нашу процессию», – невесело усмехнулся Эд. «Ты же знаешь, что Ал бывает слишком самоуверенным. Ну и в тот момент он посчитал, что сможет справиться со всеми один». «Он не самоуверенный, он болван», – хмуро резюмировала я и услышала смешок. «Согласен. Отец был занят подготовкой для отражения атаки и не заметил маневра старшего сына. А когда заметил...» то оказалось, что к нему сумел подобраться с помощью портала один из соратников Дролавана и выкачать немного магии. Именно она и послужила ощущению, что город вымер, обгорел. «Немного?» – перебила удивленно. «Его магия накрыла весь город, оставив одни головешки, и это называется немного?» «Верно. Забрали лишь малую часть его силы», – спокойно ответил Эд. Алистер быстро заметил мага и прервал связь но даже той малой части оказалось достаточно, чтобы накрыть темнотой весь город. Малой части? Это ж какой силой обладает этот человек? А что у Алла за магия? Он никогда не говорил о ней? Этот ответил не сразу. Долго смотрел на меня, словно что-то для себя решая, но все же ответил. У него темная магия, очень темная. Он может убить все живое в нашем мире буквально одним взмахом руки. Я замерла, переваривая услышанное. Убить все живое, одним взмахом. Мама дорогая. Вот это было неожиданно и страшно. — Погоди, — справившись с первым шоком спросила, но Ал сказал еще там, в городе, во время битвы, что это все с городом сотворили мы с тобой. — Он просто решил выгородить себя, — усмехнулся Эйден. — Не будет же он так сразу говорить, что по своей глупости и самоуверенности подверг целый город страшной опасности. «Вот гад! Зараза королевская! Себя, значит, выгородил за мой счет, да? Ну ничего, он еще у меня получит. Обязательно. Вот только выйду отсюда и точно получит. Тем более я буду жить у него под боком, так что от и капающей на мозг меня он так просто не отделается. Вот». Как позже выяснилось, немногие знали об этой особенности Алистера. Как не знали об особенности короля Родерика, чувствовать ложь или Эйдена управлять эмоциями. Это что-то вроде семейных тайн, и о них знал лишь ограниченный круг лиц, в который я теперь тоже входила. Город восстановили быстро. В основном благодаря нашей совместной магии с Эйденом. Даже странно, магия Алистера разрушала, а наша с Эйденом восстанавливала. Словно само мироздание установило баланс на случай непредвиденного. А еще я поняла другое. Эйден единственный, кто способен управлять разумом брата, как равный по силе. Это было странно и неожиданно. Эйден не очень любил говорить на эту тему, но сказал только, что в его мире никогда и ничего не бывает просто так. И я это запомнила. В восстановлении города самое активное участие принимали и представители остальных королевств. Тут остались и драконы, и несколько представителей фениксов, и, само собой, демоны. Куда же мы без Дана? Этот демонюка везде лес всегда был на виду и просто купался в любви от местных жительниц, которые висли на нем как игрушки на новогодней елки. Только бы потом маленьких демонят у нас не развелось. Но надо отдать демонам и Дану должное, они принимали самое деятельное участие в восстановлении. А еще было приятно, что местные жители теперь от них не шаракались, как от чумы. Через несколько дней, когда я окончательно пришла в себя и могла спокойно передвигаться по дворцу, Меня вместе с Эйденом пригласили на аудиенцию. Мы снова прошли по огромной белоснежной библиотеке, поднялись на третий, нет, все-таки пятый этаж, минуя бесконечные лестницы, лабиринты и повороты. Да уж, все же без карты мне в этом замке делать нечего. Если меня оставить одну, то я точно заблужусь. Потеряюсь и буду кричать «Караул!». В кабинете находились только члены правящей семьи и пророк, от взгляда которого внутри все замирало. Он стоял чуть позади и вновь смотрел своим странным затуманенным взглядом, словно заглядывал в самую душу или голову. Я очень хорошо помнила нашу последнюю встречу и машинально шагнула назад, врезавшись в Эйдена. Он тут же обхватил меня за талию и шепнул на ушко, что все хорошо. «Хорошо? Ладно, поверим на слово. Ничего же плохого в присутствии короля он не сделает, правда же?» «Уф, буду надеяться, что правда». Так что я улыбнулась Эйдену и вместе с ним подошла к столу, на котором на красивой подставке лежал пространственный камень, тот самый, который переместил меня сюда. И сейчас он был заряжен полностью. И что это значит? «Доброго дня, Адель. Я рад, что ты, наконец, поправилась. Прошу, присаживайтесь», — поприветствовал король и жестом указал на два пустующих кресла, оставленных, по всей видимости, для меня и Эйдена. Все присутствующие в комнате, пусть не очень явно, но были напряжены, и мне это не нравилось. Очень не нравилось. А в купе с пространственным камнем, заряженным под завязку, и пророком с потусторонним пугающим взглядом, не нравилось окончательно. Даже появилось желание малодушно сбежать. Однако я его подавила, точнее задвинула подальше, чтоб не мешалась, и все же присела в предложенное кресло с опаской, смотря на мерцающий кулон». «Хм, странно. Я вроде как уже видела его заряженным и пустым, но сейчас словно видела впервые. Кулон был невероятный. Необработанный зеленый камень сейчас сиял, словно кристалл на солнце, отливая всеми цветами радуги, сменяя магию одну за другой. Это было странно, но я словно видела все четыре основные магии королевства. Истинных магов в виде белой магии, их основного цвета в королевстве, драконов, синюю». Насколько я помню, у них именно синий цвет основной. Демонов, черную и золотую фениксов. Кулон на самом деле был полностью заряжен. И это от чего то пугало. «Как вы уже могли догадаться, мы собрались тут не просто так, а чтобы решить один вопрос. Можно сказать, самый важный», – спокойно продолжил король, а я же напряглась. Очень сильно напряглась и, кажется, даже догадалась, о чем именно он хотел поговорить. «Адель, ты не из нашего мира, ты пришла к нам в мир не по своей воле, тебя вынудили, и еще очень долгое время у тебя не было возможности вернуться. Но сейчас она есть». Король взглядом указал на сияющий камень в серебряной оправе, а у меня внутри все ухнуло. «Он что, предлагает мне уйти домой?» И, кажется, Эйдену эта перспектива тоже не показалась хорошей, так как он вскочил с кресла и загородил меня собой. «Отец, о чем ты?» С нотками ярости воскликнул он. «Адель моя Нейлин, а ты хочешь лишить меня ее?» «Я этого не сказал», — спокойно отозвался Родерик. «Разговор только начался, а ты уже сделал поспешные выводы. Не спеши, сын, и присядь, пожалуйста. Твою Нейлин от тебя никто не собирается забирать». «Уф, это немного успокоило и меня, и Эйдена, так как на место он все же сел, но взял меня за руку в молчаливой поддержке, чему я была очень благодарна. Адель. Я повторюсь, ты прибыла из другого мира, мира совершенно отличного от нашего, и прибыла без согласия. В том мире у тебя была своя жизнь, наверняка есть семья, друзья, увлечения, к которым ты привыкла. Я осторожно кивнула, стараясь понять, чего ожидать дальше. И в этот раз я даю тебе выбор. Ты можешь остаться здесь, на Аэндоре, в качестве невесты принца, официальной. Вы ведь и так все решили, верно? Усмехнулся он и посмотрел на наши парные, почти свадебные браслеты, отливающие золотом. «В этом случае мы представим тебя твоим собственным именем, как и намерянку и истинную пару моего сына, которая помогла нам найти и уничтожить мага, который натворил много бед. Как в прошлом, так и в настоящем». На этих словах в глазах Родерика блеснула боль. «О прошлом. Ведь он тоже только недавно узнал, что в смерти его Нейлин был повинен Друлаван и Фредерик». Как мне стало известно, именно Друлаван перенес Эдвину в этот мир, тоже хотел использовать в своих целях, и тоже у него ничего не получилось. Эдвину перехватила магия истинности. Жаль, только не спасла. «А настоящая Делия, роль которой я играла, нашлась?» — спросила, вспомнив, что девушка пропала, и ее должны были искать. «Нашлась», — ответил король. В ее исчезновении был повинен Суарт Саргерас Фокстон Килрок, ее родной дядя. Он хотел прибрать к рукам ее наследство, поэтому держал девушку под замком и никуда не выпускал, пока она не подписала бы соответствующие документы. И она подписала? Да, но этим делом сейчас занимается мой личный штат кархаров и магов из генерального штаба. Они разбираются в законности действий, точнее их незаконности, так что все бумаги будут аннулированы, а Суарда Килрок ждет судебное разбирательство. Уф, это хорошо. Пусть девушку я никогда не видела и не знала лично, но волей случая заняла ее место, и от чего то хотелось, чтобы ее судьба была хорошей. Но мы сейчас говорим не о ней, — мягко напомнил король, и я снова напряглась. Мы говорим о твоей судьбе, Аделана, и сейчас она зависит полностью от тебя. Я напомню, что ты можешь остаться, а можешь вернуться в свой мир. Сможешь вернуться к своей семье, привычному укладу жизни, и даже забыть все то, что происходило с тобой на Аендоре, если пожелаешь». «Если пожелаю». Я не видела, но всем своим существом почувствовала, как напрягся рядом Эйден. И напрягся, это еще мягко сказано. Я же с недавних пор ощущаю все его эмоции, и сейчас меня буквально накрыло с головой страхом. Он боялся, что я соглашусь с королем. А я... Я вспомнила свою жизнь на земле, свою семью, которой, по сути, у меня не осталось, свою учебу, своих друзей. Я уже не раз за последнее время прокручивала в голове свою жизнь на земле и поняла, что не хочу к ней возвращаться. Совсем. Если уйду домой, то больше никогда не увижу Эйдена, заносчивого и невыносимого Алистера, который сейчас смотрел на меня отчужденно, но я точно знала, что он тоже ждет моего решения. Никогда не увижу Дана, Этот несносный тип стал практически лучшим другом, к которому можно обратиться с любой проблемой, а он решит ее играючи. «Никогда не увижу листика, не почувствую магию. Я бы хотела остаться», — ответила тихо, но решительно, неотрывно смотря в глаза короля, чтобы у него точно не осталось сомнений на мой счет. Рядом со мной почти бесшумно, но очень ощутимо выдохнул Эйден, и даже Арианна улыбнулась, открыто и искренне. Я рад, что ты пришла именно к этому решению. Родерик кивнул и мягко улыбнулся, словно только этого и ждал. Арианна тоже чуть заметно выдохнула, словно до последнего не верила, что я захочу остаться. Интересно, почему? Даже Алгеле заметно усмехнулся. «Она должна вернуться в свой мир», — жестко сказал Пророк, отходя от окна и заставив меня резко к нему обернуться. «Для того, чтобы следующие события произошли, она должна уйти». От этой фразы вздрогнули практически все. Точнее, я с королевой. Мужчины были спокойны и непоколебимы, по крайней мере, внешне. «Какие события?» Спросила, оглядывая всех вокруг, и заметила напряжение. «Они точно что-то знали, знали и не говорили мне. Почему? Что должно произойти?» «Эти события произойдут и без возвращения Адель в свой мир», жестко перебил пророка Родерик. «Для этого не обязательно возвращаться». Они просто произойдут немного позже. Это ваши слова, но отпускать невесту своего сына, его истинную пару без ее согласия, я не намерен. События должны произойти, — повторил пророк и направился к столу, на котором до сих пор лежал и переливал со всеми цветами магии зеленый пространственный камень. Я замерла, как вкопанная, даже пошевелиться не могла, лишь сильнее вцепилась в подлокотники и наблюдала за действиями пророка. Он что, хочет насильно отправить меня в мой мир? «Но я не хочу!» Вантазар действительно потянулся за камнем, не обращая внимания на окружающих его людей. Он словно видел только одну цель перед собой и любыми способами хотел ее исполнить. Но совершить задуманное ему не дали. Эйден встал передо мной, загородив от странного пророка, Алистер преградил ему путь к столу, а Родерик накинул защитный купол на камень, чтобы до него не получилось просто так добраться. Вантазар... «При всем уважении к вам и вашим предсказаниям вы переходите допустимые границы», жестко заключил король, пока пророк отступал на шаг назад. «Я же сидела неживая не мертва, стараясь понять, что, черт возьми, тут происходит. Аделана не желает возвращаться в свой мир, и вы никак не сможете помешать этому. Повторюсь, события, о которых вы говорили, произойдут и без возвращения Аделаны на землю, просто позже. Мы все сможем подождать. И я уверен, король драконов тоже». «Если узнает об этом...» — тихо, но так, чтобы его услышали, — отозвался Алистер. «А он не узнает, по крайней мере, не сейчас. И я надеюсь, что вы не станете ему говорить о своих предсказаниях, Вантазар». Я ничего не понимала. Я вообще потеряла нить разговора и только ошарашенно переводила взгляд от одного мужчины на другого, пытаясь уловить хотя бы суть, но, увы, она тоже от меня ускользала. Ариана в конце концов, встала с кресла и отвела меня немного в сторону от мужчин, оставив их тихо спорить между собой. С этого расстояния я не слышала разговор, но зато спросила об этом у королевы. «Вантазар сделал предсказание совсем недавно», — зашептала она, поглядывая в сторону мужчин. «Он сообщил, что в твоем мире есть девушка, которая является истинной парой Рикарду, королю драконов» и что их встреча произойдет намного раньше, если ты вернешься в свой мир. «Девушка? Но кто?» «Я не знаю», — покачала головой Рианна. «Да Иван Тазар имен не говорит и, скорее всего, не знает. Просто ты каким-то образом могла поспособствовать ее перемещению сюда, но про твое возвращение он ничего не сказал, поэтому мы не хотим так сильно рисковать. Но в то же время он сказал, что если переход той девушки состоится сейчас, То королевство минует несколько неприятных событий. «Я снова не знаю, каких», – вздохнула она. «Монтазар никогда не говорит прямо, только загадками, заставляя нас ломать голову в поисках ответов». «Зачем тогда нужны его предсказания?» – охмурилась я и тоже взглянула в сторону мужчин. Родерик успел убрать пространственный камень в появившийся из ниоткуда шкаф, скорее всего зачарованный или вообще находящийся в каком-нибудь пространственном кармане, и теперь невозмутимо смотрел на пророка. «Если события произойдут в любом случае, получается, он только путает и сбивает с пути». «Не совсем так», – мягко улыбнулась Рианна. «Он дает подсказки, говорит несколько путей развития событий, оставляя за нами право выбора». «Что-то я не заметила, что он давал мне право выбрать», – заметила мрачно, а королева ободряюще улыбнулась и сжала мою руку. «Я не понимала, как мое возвращение в свой прежний мир поможет какой-то девушке быстрее попасть сюда». Как я ее найду, не зная, кто она? Что вообще ей скажу, и что от меня ждет пророк? Что я позову ее на Айндор? Да любой нормальный человек только у виска покрутит, после подобных разговоров о мире магии, королях, пророках и диковинных существах, вроде отуса или демона. Меня скорее в психушку запрячут, чем я успею кого-либо переместить сюда. Тем более, если та девушка так или иначе сюда попадет. Пусть даже немного позже. «Я благодарю вас, Вантазар, за помощь и надеюсь видеть на свадьбе своего сына», – вывел меня из задумчивости Родерик. «Мы все благодарим вас за ваши предсказания, но очень надеюсь, что вы не станете говорить о том, чего не свершилось, королю Рикарду. Он узнает об этом в свое время». «Как будет угодно», – безэмоционально отозвался пророк, скользнул по мне странным взглядом и, больше не говоря ни слова, вышел из помещения, оставив после себя только напряжение. Я даже выдохнуть облегченно не смогла, пока ко мне не подошел Эйден и не заключил в объятия, шептав, что все хорошо, и он никуда меня не отпустит. Пусть это только слова, но для меня сейчас они значили очень много. — Не переживай, Аделана, — успокаивающе улыбнулся король. — В твоем поступке нет ничего плохого, и никто не пострадает, и даже Рикард, тем более, что он не будет знать о предсказании до определенного времени. — Очень на это надеюсь, — отозвалась я. Все же не хотелось чувствовать себя причиной неизбывшегося пророчества или чего там еще Вантазар увидел. Вот и славно, жизнерадостно отозвалась Арианна. Раз все дела улажены, то мы спокойно можем начать приготовление. К чему? Осторожно поинтересовалась я, немного опешив от такого воодушевления. Как к чему? К свадьбе, конечно, улыбнулась королева. Не будем откладывать ее надолго. Справим где-то между осенним праздником урожая и новогодием. В этом году еще нужно обязательно устроить снежный бал и пригласить представителей всех четырех королевств. Да, знаю, мы и так постоянно их приглашаем, но сейчас у нас двойное событие – и праздник, и свадьба. К ним нужно готовиться основательно. В этом году я хочу превзойти саму себя. Кстати, она с очаровательной улыбкой оглянулась на своего старшего сына, который, в свою очередь, от чего-то напрягся. Ты, Алистер, будешь открывать снежный бал. Ты знаешь, что это означает? Правильно. Тебе нужно подыскать достойную спутницу, и срочно. Да-да, и не смотри на меня так. Ты еще будешь помогать мне с украшением зала. Зачем? Устало спросил он. У нас уже есть прекрасная пара. Он кивнул в нашу Сейденом сторону. Пусть они открывают. Тем более я не хочу сейчас никого искать. Тем более срочно. Дорогой мой, Бал должен открывать Кронпринц, а это у нас ты. Уж сам решай, к сожалению или к счастью, Но Эйден отказался от трона, и ты сам это прекрасно знаешь. «Знаю», — мрачно ответил Ал и покосился в сторону ухмыляющегося младшего брата. «Ты отказался от трона?» — шепотом спросила у Эйдена. «Да, и через неделю на инициации смогу подтвердить это официально», — шепнул он мне в ответ. «Ты не расстроена, что выйдешь замуж за ненаследного принца?» «Нет», — улыбнулась в ответ, и даже рада. Все эти дворцовые тайны, интриги и хлопоты определенно не мои. «Так, Алистер, я все сказала», – строго закончила ариана возвращая все внимание себе. «Ты откроешь этот бал и точка. А не найдешь спутницу сам, я подберу ее на свой вкус, и тебе придется провести с этой девушкой по меньшей мере несколько дней, в репетициях и на самом балу». Она отошла к усмехающемуся Родерику и начала что-то ему воодушевленно втолковывать о своих грандиозных планах а я повернулась к понурому Алистеру. «Неужели с этим балом все так серьезно?» «Более чем», – мрачно ответил принц и покосился на родителей. «Ты еще плохо знаешь королеву. Если в ее голове поселилась идея, то она сделает все, чтобы воплотить ее в жизнь». Я тихо усмехнулась и посочувствовала Аллу. «Лучше себе посочувствуй», – вернул он мне усмешку. «Вашей свадьбой она тоже займется, а она, между прочим». «Будет намного раньше снежного бала и новогодья». Я с некоторым опасением перевела взгляд на Эйдена, но он лишь подмигнул, видимо, подтверждая слова Алистера. А Ариана тем временем снова развернулась к нам и посмотрела горящими глазами, сулившими мне большие хлопоты. «Девочка моя, а с тобой мы займемся приготовлениями к свадьбе», заключила она. «Ты ведь не откажешь мне в помощи?» Это был не вопрос, а скорее утверждение, И я даже не осмелилась спросить о всевозможных помощницах, которые наверняка у нее имелись. Только опасливо кивнула. «Вот и славно. У нас столько дел, что как бы все успеть к назначенному сроку? Так что не будем терять ни минуты. Нужно расписать эти праздники по минутам». Я никогда не любила шумные торжества и вообще официальные мероприятия, так что восприняла это все с настороженностью. «Только бы все пережить». Следующие дни и даже месяцы потекли с невероятной скоростью. Арианна решила привлечь меня к организации праздников по полной программе, причем ко всем, и первой в ее списке стояла, как ни странно, инициация принцев. Именно с нее началась моя новая жизнь, уже официально. И началась она с обещанного карьяной, а вернее главной королевской портнихой красного платья, которое она все-таки сотворила по моему эскизу и которая притягивала взгляды всех без исключения. Я даже засомневалась в своем выборе и некогда жгучем желании сменить надоевший белый на какой-нибудь другой цвет. Сейчас, стоя как красное пятно на белоснежном фоне, я была бы рада смешаться с толпой таких же дам, одетых во все белое. И, войдя в зал, пусть и под руку с Эйденом, первым порывом было малодушно сбежать. И зачем я вообще согласилась одеть такое платье? «Да, я хотела, но даже сооружая его макет, еще давно в ателье уже сомневалась в правильности своего решения. А сейчас тем более. Особенно, когда десятки, если не сотни взглядов, всевозможных лоардов и лагерей всех королевств были направлены на меня. Да, платье было шикарным, расшитым драгоценными камнями и золотой нитью, открытое и даже не совсем похожее на привычную на Айндоре моду. Оно провоцировало. И в первую очередь меня». «Может, я переоденусь?» — спросила шепотом у Эйдена, когда мы проходили по образовавшемуся проходу под тихие шепотки. Ведь меня, как невесту принца и как и иномерянку, еще не все знали. А точнее, почти никто. Весть о том, что я не Делия, разлетелась быстро, но вот кто я такая и что меня связывает с Эйденом, еще никому не рассказывали. Родерик держал интригу. интриган. «Не стоит», — шепнул он в ответ и ободряюще улыбнулся. Тебе очень идет красный, и к тому же всех ожидает сюрприз. Какой он мне так и не сказал, оставив в неведении стоять в первом ряду рядом с Арианной и представителями остальных королевств, среди которых я увидела и Дана. Этот нахал демонический присвистнул при моем виде и решительно перебрался поближе, напрочь проигнорировав несколько девушек, строящих ему глазки. «Адель?» – протянул он, осматривая меня с головы до ног. На голове, кстати, красовалась диадема с красными камнями в тон платье. Ты затмила даже демониц, которым больше привычны такие яркие цвета. — Раз они им привычны, то и чувствуют они себя в них комфортнее, — шикнула в ответ. — А я прямо сейчас готова его снять. — И остаться в нижнем белье я только за, дорогуша, — протянул этот несносный тип, сверкнув глазами. — Тогда боюсь, что из этого зала ты вылетишь первый, мой мальчик. Невозмутимо, но тоже с лукавой улыбкой встрял в разговор невероятно красивый мужчина в черных одеждах и неуловимо похожий на Дана. «Король демонов?» «Да, да, ты уже говорил, что водить чужих истинных нельзя и все такое», — устало произнес он, закатывая глаза. «Я и не собираюсь. Если ты не заметил, мы с Адель отлично ладим. И как друзья. Или ты считаешь, у меня не может быть девушек просто в подругах?» «Обычно ты с девушками не дружишь», – невозмутимо парировал он. «Обычно ты с ними спишь». «С этой не буду, иначе ее ревнивый жених меня в клочья порвет». Я наблюдала за перепалкой этих двоих и не понимала, что неужели Дан может так свободно и даже немного фамильярно разговаривать с королем и своим отцом? Или это не король? Нет, это на самом деле был король демонов и отец этого несносного типа Тайран. Как оказалось, у Дана с ним было много общего. Несмотря на то, что Тейран был более сдержан и спокоен, он тоже имел такой же несносный характер. А также он располагал к себе всех присутствующих одним лишь взглядом или жестом. Только Дана ничего и никто особо не сдерживал во флирте, а вот Тейрана сдерживала шикарная женщина в черном, на которую король только и обращал внимание. Лагерта, мама Дана и королева мира демонов. Сейчас она мило улыбалась и о чем-то негромко беседовала с Орианной. Даже не скажешь, что между нашими государствами только недавно воцарился мир. А еще у Дана был брат, младший, лет на пять моложе него самого и тоже такой же наглый бабник, как и Дан, только еще более безбашенный, чем он, если такое вообще возможно. С короткой стрижкой, длинной челкой и серьгой в ухе. И если Дан все же изменил своему привычному кожаному прикиду и сейчас облачился в парадный мундир – то его брат забил на все правила и был сейчас более похож на рок-звезду, чем на принца. И это возмущало старшее поколение и восхищало девушек, которые стайками бегали за парнем. Король драконов тоже тут был, облаченный в синий мундир, как и положено в его стране. Когда я его увидела, то буквально потеряла дар речи. Это был шикарный мужчина во всех смыслах. Высокий, статный, поджарый, с длинными темными волосами до лопаток правильными чертами лица и невероятными, затягивающими словно омут яркими синими глазами, которые при определенном освещении отливали в голубизну и сталь. «Ледяной дракон», — шепнул Эд на мой удивленный взгляд, «один из сильнейших драконов своего королевства». «Ой, мама, и это к нему должна прибыть девушка из моего мира? Это ж какая девушка должна быть, чтобы ему соответствовать?» На ум сразу пришла моя подружка Элиана. Вот уж точно, кто бы ему соответствовал. Я даже взгрустнула, но быстро отогнала от себя эти мысли. Не буду сейчас об этом думать. И кто знает, может, судьба когда-нибудь нас еще сведет. Тут был и король фениксов, но вот его я бы точно не желала видеть. Он был странный. Да, тоже статный, тоже, по всей видимости, сильный и все такое, но он производил отталкивающее впечатление. К нему не хотелось подходить и даже здороваться. Однако пришлось, тем более представляли меня как невесту принца. Фридрих мазнул по мне нечитающим взглядом, сухо поздоровался и утратил какой-либо интерес. Да я и не напрашивалась, честное слово, но было странно видеть такое обращение. Сейчас мы находились в храме, в его огромном зале, где посередине стояла уже знакомая мне чаша с чистой первозданной магией, у которой я занималась с Доуном. Как же давно это было? Кажется, что в прошлой жизни. Церемонию вели храмовники и пророк. Вот от этого в душе зародилось неприятное предчувствие, словно он сейчас что-то напророчит, не очень хорошее, но, к моему большому удивлению и облегчению, он вообще не делал никаких предсказаний, только следил за всеми. И во время купания принца в чистой магии я поняла, о каком сюрпризе говорил Эйден. Оба принца изначально были в белом, как и полагается, но после инициации чистой магии их глаза засветились, и магия соскользнула с рук, окрашивая одежду в соответствующий ей цвет. У Эйдена была медная магия, и золотая наша с ним общая, так что и костюм окрасился в медный цвет, а вот у Алистера магия темная, страшная и опасная. Его костюм окрасился в черный и зеленый цвета, сделав его похожим на демона. Люди точно не ожидали такого поворота. Я тоже. Не ожидали, что на инициации может быть что-то похожее. Я же говорил, что будет сюрприз. Шепнул Эйден, когда подошел ко мне. Об этом практически никто не знает, просто потому что инициация бывает раз в несколько десятилетий, а то и столетий. Да и раньше не было такого количества наблюдателей. Она держалась в тайне. Теперь понятно, почему смена наряда стала такой неожиданностью для всех. Но зато я с Эйденом сейчас выглядели очень гармонично. Мое красное платье и его бронзово-золотой костюм практически идеальное сочетание. А наши золотые браслеты только дополняли картину. Родерик после инициации сыновей объявил во всеуслышании о том, что я и и истинная пара его младшего сына. Объявил о моей опасной магии и что магия времени теперь официально считается разрешенной. Ну и что наша свадьба уже не за горами. Вот после таких заявлений интерес ко мне и к моему достаточно необычному, а в большей степени экстравагантному платью, возрос моментально. Всем стало интересно, как и в чем я ходила в том, другом мире. И что они непременно захотят нечто похожее. «Аделана, вы же теперь можете диктовать моду?» Щебетали всевозможные лайри, облепив меня со всех сторон, словно пираньи добычу. «Это привилегия королевы, но до вас она отдала ювелинде и Алимини. Ляпнув это, девушки стушевались, но потом, заметив, что я не сержусь, продолжили. Но теперь эта привилегия перейдет к вам. Ох, как же хочется что-то новое в нарядах. Мечтательно закатила глаза расфуфыренная блондинка и обмахала себя перьевым веером. А то надоели эти кружева и оборки. Хм, надоели, говорите, новенького хочется. Так это ж замечательно. Мне как раз уже поперек горла стоят эти ваши кринолины с удавками, так что с удовольствием избавлю вас от них. Я мило улыбнулась пиранием, ой, то есть девушкам, и пообещала, что непременно создам новую моду. С удобными платьями и брюками в повседневной жизни. Понятия не имею, будут ли так ходить дамочки высшего общества, но себе в таком капризе я точно не откажу.